Глава 11. Эпиграф. «Вы параллельны ко всему, а я, напротив, вертикален». Алексей Константинович Толстой. «А классно мы их сделали!» — в который раз похвастался Юрик. Он никак не мог успокоиться, сучил лапками, подсигивал на месте, и глаза его горели. «Ничего не классно!» — тяжко вздохнув, возразил Витюня. «А я ещё тех побил!» «Каких ещё тех?» «Ну, которые утром». «Запиши в послужной список», — фыркнул Юрик. «По-моему, у них это дело в почёте». «Какое дело?» — не понял Витюня и заморгал. «Список заносить?» «Ой, не могу с тобой. У них и письменности-то, наверное, никакой нет. В почёте черепа крушить понятно». Повинуясь безотчётному желанию, Витюня запустил пятерню под трюх и пощупал макушку вспотело, а так ничего. Череп пока в порядке. Нет, всё вышло не так уж плохо. Во всяком случае, трое оставшихся в живых аборигенов не сделали попытки причинить вред ни ему, ни Юрику, чуть только уцелевшие обормоты с крысиными хвостиками на щитах, что из духу дёрнули через поле. Тем не менее, Витюня не бросал на скоро травой лом и вообще держался на стороже. Мало ли, какие у местных дикарей понятия о благодарности. Подкрадутся сзади и угостят топориком по голове. С диких станется. Ежу понятно. Эти гнались за ним, да за Юриком, пока не угодили в засаду. Поди еще разберись, на той ли стороне они с Юриком вступили в драку. Как-то так само получилось. Может, и не на той стороне, а только нечестно это, когда пятьдесят против восемнадцати — да от крысиных хвостов на щитах, нехорошо мутит. Он он валяется, переломленный ударом лома, щит с гнусной бахромой, и вонь от него, как с помойки. Сказать по правде, уцелевших аборигенов Витюня совсем не боялся. Один из них был изрядно посечён и едва держался на ногах. Второй, рослый и сильный мужик средних лет, выглядел лучше, Но Витюни не сомневался, что в случае чего легко с ним справиться. Третий и вовсе пацан. Нет, напасть в открытую они не решатся. Если бы не трупы, драка принесла бы облегчение. А так и не поймёшь, герой ты, преступник или просто жертва обстоятельств. Сволочи туземцы выбрали для своих разборок такое место, что не вмешаться было никак невозможно. Это сколько же пришлось заварить ломом. Кошмар. Да и парашютист сгоряча сунул кому-то копьём прямо в пасть и попал. Родственная душа, подельник, будущий сосед по нарам. Хотя, если парашютист не врёт насчёт прямого попадания в иной мир, нары — дело нескорое. Трупы валялись повсюду. Один даже стоял, заклинившись между двух ветвей. «Да», — проговорил с нервным смешком Юрик, — «хорошо сделал местный полковник Кольт, что ещё не родился». «Почему?» — спросил Витюня. «Потому что он уравнял бы шансы». Пока Витюня напрасно морщил чело, пытаясь постичь сказанное, Юрик вывернул оба кармана комбинезона, осмотрел их с не меньшей тщательностью, чем старатель свой лоток, и, уцепив дрожащими пальцами одинокую табачную крошку, хищно принюхался. «Курить хочешь?» — посочувствовал сердобольный ветюня. Юрик одарил его злобным взглядом. «Водки хочу!» — буркнул он. «Много!» «Зачем?» «Чтобы забыться!» Аборигены занимались чем-то странным. Ну, закусивший губу, раненый сел у сосны, привалившись спиной к стволу, это было понятно. Ну, второй туземец наживал листьев пополам с корой и каким-то несусветным лыком примотал жвачку краном первого. Это тоже было более-менее понятно. Но за каким лешим пацан обошел своих мертвецов, снимая с них что-то, а потом сбегал к горушке, где остались несколько его побитых стрелами соплеменников». Витюня не понял. «Через полчаса бежавшие приведут сюда такую шоблу, что сотни ломов не отмахаешься. Драпать же надо». Парнишка вернулся бегом, неся что-то в горстях. «Амулеты, наверное», неуверенно», — неуверенно предположил Юрик в ответ на немой вопрос. Он их с убитых снял. «Зачем?» — пробасил Витюня. «Наверное, религия — опиум для народа. Трупы-то им бросить придётся». Ты смотри, как бы они к этим трупам не прибавили наши, у них по всему видно, с этим делом просто. Я смотрю. Три уцелевших туземца совещались на своём тарабарском наречии, поглядывая в сторону негаданных спасителей. При этом они жестикулировали и временами показывали то на Юрика, то на Витюню. Чаще на Витюню. «Чего это они?» — спросил Витюня. «Ты им нравишься», — объяснил Юрик. «Чем?» «Ты толще!» Витёня сердито засопел, но не нашёлся с ответом. «Кажется, пора налаживать контакт», — Юрик закряхтел, прочищая горло, прислонил копьё к сосне и принялся делать жесты, по-видимому, обозначающие миролюбие. Прикладывал ладонь к лбу и сердцу, сплетал пальцы и тряс получившейся фигурой над головой. «Эй, мужик, курить есть?» «Да ты, тебе говорю!» «Фрэншип, блин! бхайб хай Хинди-руси! Ты, туй, я, Маклай! Ферштейн!» «Замолкни!» — сказал Витюня. «Чего это мне молкнуть? Ты хочешь, чтобы нам кишки выпустили? Я нет. Сейчас закорешимся с этими, потом легче будет. Пусть ведут к своим. Вождю валенки подаришь, он тебя советником сделает с привилегиями. Гарем хочешь?» «Замолкни!» — сумрачно повторил Витюня. «Ушибу! Не догонишь! Эй! «Гля, уходят! Вот гады! А мы? Блин, и нам пора сматываться!» «Куда? Я тебе что, путеводитель?» — огрызнулся Юрик. И сейчас же просветлел лицом. «О, ты гляди!» Трое дикарей делали очень понятные жесты. Звали за собой. Только сейчас, когда всё осталось далеко позади, Юми наконец осознала очевидное чудо. Потеряв пятерых из каждых шести, им все же удалось отбиться от крысохвостых. Больше того, победить их на их же земле, ибо тот, кто, спасая жизнь, пустился в бегство, побит, побежден и проиграл. Славная, но горькая победа. Она сняла обереги амулеты с убитых соплеменников и союзников. Один воин-волка, битый двумя стрелами, ещё дышал, но его душа уже покидала тело. Юми сняла оберег с него. У волков простые обереги, у всех одинаковые. Просверленный волчий клык на тонкой жилке, носимый на шее. У людей земли обереги разные. Надо уходить, сохранив нечаянный горький успех. Если нельзя унести тела сородичей, Надо хотя бы спасти обереги и совершить над ними погребальный обряд. Душа павшего последует за оберегом, и, насытившись погребальной жертвой, легко и радостно отойдёт к предкам. Без этого она, несчастная, будет скитаться, не находя покоя, а то и, озлобившись, начнёт мстить нерадивым и трусливым соплеменникам. Жаль, что крысохвостым достанутся тела павших бойцов. Но ведь без оберегов это только тела, не больше». Мёртвые поймут и не обидятся. К счастью, Хуккан, воин могучий и бывалый, получил в бою лишь несколько порезов. Он почти нёс на себе израненного куху. Раны вожака, погибшего отряда волков, были не опасны, но глубоки, и крови вытекло немало. Куха был бледен. Мычал, не в силах разлепить губ, и едва передвигал ноги. Привлечённые запахом крови жужжали слепни. Двое чужаков из запретного мира брели следом, причем оба набрали оружие. У того, что был облит шуршащей красной одеждой, неуместной для того, кто уходит от погони, помимо копья в одной руке, меча в другой и топора за поясом, за спиной висел еще и лук, а на плече болтался полный стрел колчан. Хотя и видно было по неловкой ухватке не лучник. Второй, Могучий, истинный спаситель, помимо своего страшного оружия, нёс два копья и два топора, легко помещавшихся в огромных ручищах, способных, кажется, сдавить камень с такой силой, что из него потечёт вода. Оба нещадно потели и мотали головами, мешая слепням кусаться. Наверное, в запретном мире царит вечная стужа, и люди бродят в холоде и мраке, питаясь чем придётся и друг другом. Конечно, слабых съедают — и остаётся жить лишь самые сильные, да ещё колдуны. Тот щуплый, в огненно-красном наряде, наверняка могучий колдун. Непонятно только, для чего он полез в бой, вместо того, чтобы навести на красохвостах обыкновенный морок. И почему прихрамывает? Может быть, его колдовство действует только в запретном мире? Мог ли дедушка предполагать, что на долю внучки выпадет такая мука мученическая? Решать! Конечно, следовало убить обоих, выполнив наказ, но с какими глазами убивать тех, кто спас от неминуемой смерти? Хотя это ещё как посмотреть, не явись сюда чужаки, не было бы погони за ними, не попал бы отряд в ловушку. Но разве в том вина чужаков? Каждый, как умеет, защищает свою жизнь, глупо её шфыркает, пугая и сворачивается в колючий шар. Загнанный лось поворачивается к убийцам и насмерть бьёт раздвоенным копытом. Маленький, но злющий лемминг набрасывается на ста сильнейшего врага. Даже репейник, выросший не там, где надо, норовит уколоть того, кто ухватится за него, чтобы вырвать. И вообще, как убить? Даже могучий хукан, поглядев в бою на неукротимую свирепость сильнейшего из чужаков, на его волшебное непобедимое оружие и небывалую силищу, покачал головой в ответ на немой вопрос. Нет, убить их пока нельзя. Незваные гости ведут себя мирно, покорно идут следом. Ну и пусть идут. Если не нагонят крысохвостые, судьба чужаков решится не сейчас и не здесь. Её решат дедушка и вождь. Молчали. Только терпящий боль Куха временами оглядывался на жителей запретного мира с понятной смесью уважения, беспокойства и страха, и каждый раз по волчи ворчал, скаля зубы. На пограничной поляне, вокруг прибитой к стволу лиственницы тухлой крысы, по-прежнему велись мухи. Хукан только зарычал от ненависти и потянулся к мечу, но поганить оружие, сшибая на наземь, отвратный тотем не стал. По-прежнему с высоко вознёсшейся кроны свисало чужое огненное полотнище в переплетении белых ремешков, озадачивая и пугая. «Найдите собак», — прохрипел Куха. «Те сами дали знать о себе заливистым лаем. Тем лучше. Если крысохвостые рискнут гнаться за остатками отряда по земле волков, то, опасаясь засады, сперва вышлют разведку. Пусть-ка разведчики, послушав лай, вообразят, что ускользнувшие враги встретили подкрепление и призадумаются». А может быть, крысохвостые, напуганные рассказами уцелевших сородичей о небывалом воине, и вовсе откажутся от погони. Собаки рычали и кидались на Юмми и Хукана, но при виде чужаков просто взбесились. Но с конфужина примолкли, чуть только куха цыкнул на них. «Умные псы у волков. Надо бы выменить одного-двух на развод» только глупый упускает случай приглядеться к соседям и высмотреть, что у них не худо перенять. «Домой!» — прикрикнул Куха, своей рукой перерезав поводки и обессиленно сел на опавшую хвою. «Домой!» — сказано. «Фить, домой!» Умные собаки умчались без лая. Солнечный диск еще не успеет коснуться вершин дальних гор, как они приведут подмогу а то и раньше, если предусмотрительный Ургар выслал в догон ещё один отряд. Выходит, в судьбу чужаков будут решать волки. Юми и Хукан молча переглянулись. Волки. Ургар и мяги. «Они не убьют их», — шепнул Хукан. Юми кивнула в ответ. «Не убьют». Лишние слова. Юми была уверена — Куха не слышал, но догадался, забеспокоился. Если спрятать его во враге, оставив запас пищи и воды, он не умрёт до прихода своих, и совесть людей земли будет чиста. Это надо сделать, иначе, если ургар, потерявший сегодня лучших воинов, не справится с гневом, его успокоит храбрец Куха или разумник Мяги. И вспыльчивый, но мудрый вождь задумается, как лучше поступить — уничтожить пришлецов — как велит договор, или оставить их в племени, как непобедимых бойцов, стоящих, может быть, не меньше, чем помощь из иного мира. Вождь не кудесник, Что ему договор? Хороший вождь заботится о своем племени и только о нем. Каждому понятно, как поступит Ургар. Но как же дедушка? Он прямо сказал, лучше погубить всех, чем нарушить договор. Всех. Все племя земли? И без того прореженное нашествием плосколицых Для чего же племя кормит чародея, если тот ставит выше судьбы племени какой-то договор? Страшно сознавать, что дедушка ошибся. Такого ещё не случалось ни разу. Он видит дальше всех. Он самый опытный, самый мудрый. Разве можно равнять с ним дядю Ернана и даже самого вождя? Может быть, только чародей волков, мяги, равен ему, если не опытом жизни, то острым умом». И всё-таки на этот раз дедушка ошибся. А если нет, неужели и Мягин настоял бы на немедленном умершвлении чужаков только потому, что они из запретного мира? Неужели и он не соблазнился бы мыслью иметь в племени могучих непобедимых бойцов? И тогда горе соседям. Беда ослабевшему племени земли. Чужаки переговаривались о чём-то на непонятном наречии, судя по их настороженности — Они не очень-то доверяли тем, кому спасли жизнь. Но, кажется, не настолько, чтобы напасть первыми. Их можно увести к своим. Можно. Хукан сразу это понял. А там пусть вождь и дедушка рассудят, кто ошибся, а кто нет. Хукан принёс из овражка спрятанные котомки. Две из них повесил на плечо, остальные положил перед кухой. Как бы невзначай уронив ладонь на рукоять топора, ждал кивка. Отвернувшись, чтобы нечаянно не встретиться с кухой взглядом, Юмми положила перед раненым обереги его павших соплеменников. Покачала головой. Хукан, убрав руку с топора, пожал плечами. «Спасибо храброму народу волков за помощь, пророкотал он Люди земли не забудут, как сражались с волками плечом к плечу. Наш вождь пришлёт волкам богатые подарки, чтобы жёны и дети тех чья кровь пропитала землю крысохвостых, всегда имели пищу и место у очага. Теперь мы должны идти. Прощай. Юми видела. Куха всё понял. Понял и то, что союзникам сейчас было бы удобнее всего разрубить ему голову и свалить вину на крысохвостых, вместо того, чтобы уводить чужаков в открытую. Но она не могла, не могла кивнуть Хукану. И уж, конечно, Куха понял, что слова, которые он не мог не произнести сейчас, пропадут впустую. «Чужаки должны быть убиты», — через силу проскрипел он. «Да», — легко согласился Хукан, — «они будут убиты, но не теперь и ни здесь. Воину подобает быть не только храбрым, но и осторожным. Подумай сам, если бы ты был сейчас здоров и полон сил, ты напал бы на них?» Я не говорю о том, что они спасли нас. Я говорю только о силе их оружия». Крупная капля пота, сорвавшись с албакухи, прочертила грязноватую дорожку. Он попытался подняться и не смог. «Волки ближе. Если ты боишься покончить с чужаками сам, тогда пойдём к волкам или дождёмся их здесь. Они...» Он закашлялся. «Ошибка сделана нами». «Людьми земли», — возразила Юмми, опередив с ответом Хукана, и сама удивилась, каким звонким металлом зазвучали ее слова. «Именно так и должен говорить с воинами младший чародей в отсутствии старшего. И нам, людям, земли ее исправлять. Договор ничего не говорит о том, кому убивать чужаков из запретного мира, поэтому мы сделаем это сами, передай мои слова Ургару, храбрейший из волков». Передай ещё, что мы по-прежнему друзья волкам. Мать-земля видела, наша кровь смешалась на поле битвы. «Я передам, что люди земли поступили не так, как подобает друзьям», — проскрежетал Куха. Рука Хукана как бы невзначай коснулась рукояти топора. Юмми легонько качнула головой. «Нет, нет, хватит смертей, хватит». Уходили, не оглядываясь. Поманили чужаков. Те поколебались перебросились непонятными словами, но послушно пошли. Правда, «Красная одежда» всё-таки оглянулся и не раз. Видно, никак не мог взять в толк, почему оставили раненого и что с ним теперь случится. «Ничего не случится», — сказала вслух Юмми, будто чужак мог её понять. «На своей земле крысохвостые нас не догнали, а на чужую не пошли. Если бы пошли, мы бы уже их увидели. Куха не пропадёт, дождётся волков. Нам бы их не повстречать». Вот что. Ни дороги, ни тропинки лезли напролом через лес, обходя лишь лишнепролазные буреломы, скалы и кручи, часто поднимаясь на сопки, карабкаясь по осыпям, пугая греющихся на камнях гадюк. Перевалив через одну сопку, видели перед собой другую, ничуть не ниже. Дважды переходили вброд неширокие быстрые речки. Потом начался тягун, длиннейший подъём на здоровенную горную гряду, поросшую понизу строевым лесом, а поверху — корявыми низкорослыми сосенками, скрученными ветрами в крендель. Солнце пекло так, словно вознамерилось вытопить из спутников излишки жира, превратив каждого в сушёную воблу. Витюня недавно засунул свой трюх под мышку и расстегнул телогрейку. Речная водичка давно высохла, и теперь ватная набивка пропитывалась обильным потом. В валенках тоже хлюпало, но не бросать же их. Хорошие валенки, подшитые, почти новые. В таких и по здешним камням подошву не вдруг протрёшь. Лунохода, когда их выдавал, аж корёжила всего, точно с перепоя. «Душно», — подчеркнул очевидный Юрик. Он давно стянул с себя верхнюю половину комбинезона, завязал её вокруг пояса и, рискуя увечьем, яростно отмахивал слепней медным топориком. «Угу! А кто предложил напиться из речки, не ты?» «Натюрлих». «А по-русски?» «Ес». Yes. «Вот и потей», — с мрачным удовольствием заключил Витюня. «Ага, видал, как туземцы пили. Они пьют, а мы терпи, как с аксаулы, чтобы я сдох, с экологией у них всё в порядке. Может, разве зверь какой дизентерийный в речку нагадит? А так нормально». Витюня невнятно промычал в ответ. Отрескать От низ спутника делалось тошно. Только что молчал, и было почти хорошо — Выходит, открылось второе дыхание. «Так ты, значит, ещё и штангист!» — сменил юрик тему. «И зачем?» — рассказал, болтун. «Угу!» — «Тогда понятно. А лом руками согнуть можешь?» «Нет», — с сожалением признал Витюня, утирая рукавом телогрейки взмокший лоб. «Арматурину руками могу, а лом только об коленку». Против воли он заморгал и озадаченно уставился на Юрика. «А зачем его гнуть?» «Клюшку сделаешь». «Какую ещё клюшку?» «Хоккейную». «А зачем нам клюшка?» «Отвяжись, я просто так спросил». И без всякого перехода Юрик продолжил. «Интересно, куда мы так чешем? И вообще, пожрать нам сегодня дадут?» Витюня не удостоил его ответом. Есть хотелось отчаянно. Лишь одно соображение заставляло его стойко терпеть жару, голод и трудности пути по пересечённому рельефу. Их с Юриком явно вели туда, где подвешенное состояние наверняка сменится твёрдой определённостью. Большего Витюня и не желал. «Похоже, мы от кого-то удираем», — предположил Юрик. «По-моему, типичное бегство в условиях ненаблюдения видимого противника. Тебе так не кажется?» «Нет». «А мне кажется. Зуб даю». «Не одни мы тут чужие, эти тоже!» Витюня сморщил лоб, переваривая трудную мысль. «Не», — возразил он, — «где у нас такие дикари, а?» Будто сам вчера не строил гипотез насчёт диких краснокожих. «Сам дурак», — огрызнулся Юрик, — «я не о нашем мире, я об этой долбанной местности». «А, не знаю». «А не знаешь, молчи. Они нас к своим ведут, по чужой территории, понял?» «Если доведут, смотри, улыбайся, там и ломом без нужды не верти, не так поймут. Главное, улыбайся». «Хм-хм!» Витюня прочистил горло. «А если они это... людоеды?» «Всё равно улыбайся». Как обычно, Юрик не затруднился с ответом. «Будешь улыбчивым антрикотом». «Спорю, они такого отродясь не ели». Витюня хотел ответить, но вместо этого заскользил вниз, На осыпях сцепление валенок щебнистым грунтом оставляло желать. Чтобы удержать равновесие, пришлось вонзить в и лом. Двое туземцев, оглядываясь на ходу, вовсю махали руками, манили за собой. — У этих в Сидорах наверняка шамовка! — не замолкал, не доеда. — У скупердяи! Нет, я всё понимаю, но свинство же пять минут погоды не сделают, а? Витю не молчал. «Если они до темноты не остановятся, то я папуасский космонавт», — объявил Юрик, поразив Витюню неожиданным зигзагом мысли. «А если нам с тобой сделать привал, а?» «Уйдут», — неуверенно пробубнил Витюня, одолевая последние метры осыпи. «Мы им, может, и не нужны». «А вот никуда они без нас и не уйдут. На что спорим?» Юрик демонстративно сел на камушек, с наслаждением вытянув ноги. «Чего стоишь столбом? Садись!» «Да смотри, лом из рук не выпускай. Сейчас поглядим, как мы им не нужны». Ждать пришлось совсем недолго. Оба аборигена, большой и маленький, немедленно вернулись и затараторили По обильной жестикуляции можно было понять, что они пытаются внушить. Рассиживать нельзя. И медленно идти тоже никак нельзя. Надо идти быстро-быстро. «Сейчас!» — зло сказал Юрик. «Дай пожрать тогда команду, козёл. Уразумел?» Для убедительности он задвигал и заклацал челюстями. Туземцы зашебуршали между собой по-своему. Большой изъяснялся хриплым баритоном, малый совсем ещё детским мальтом. Затем Большой, одним быстрым тревожным взглядом оглядев окрестности, снял с плеча облезлый кожаный вещьмешок и, распустив завязки, протянул его Юрику. Тот благосклонно кивнул в ответ, словно не ожидал ничего другого. «Понятливые». Труднее всего дались последние сотни шагов по гребню змеиной гряды, разделяющие земли племён волка и медведя. В одиночку ещё можно было рискнуть пройти более коротким путём по землям волков, избежав встречи с хозяевами. И вдвоём с Хуканом Юми решилась бы на это, но никак не с чужаками, как видно, совсем не умеющими ходить с крадом. Оставалась лишь надежда, что обманутые и ограбленные волки не успели перехватить путь по гребню. А хуже всего было то, что ни ей, ни Хукану никак не удавалось вдолбить в головы чужаков самое очевидное — нужно идти, нужно идти очень-очень быстро, да попросту бежать. И лишь когда длинный извилистый гребень, и впрямь напоминающий змеиную спину, как бы развалился на трое, пустив направо и налево от роги, Пошли медленнее. Здесь начиналась своя территория, владение племени земли. Спасибо длинным сумеркам уходящей весны. По-светлому успели отмахать ещё несколько тысяч шагов, и уже в полной темноте сочли ночлег безопасным. Где-то очень далеко лаяли пастушеские собаки, не чужие, свои. Сколь не устраивая облавы на прожорливых волков, всех до единого не истребишь — и без чутких отважных помощников стадо не уберечь. Разгонят серые глупых овец по всей долине и порежут зря, утром не соберёшь и половины. Свои собаки успели, ушли от волков. Завтрашний путь лёгок, всё вниз и вниз в долину, мимо двуглавой горы в деревню. Завтра ещё до полудня чужаки предстанут перед вождём. Своя земля. Свои собаки лают, пугая хищников, а чужих не слышно но всё равно ясно, что эту ночь придётся провести без огня. Чужаки переговаривались о чём-то. Слов чужого языка не понять, но можно вслушиваться в интонацию. Интересно получается, щуплый чужак — вовсе не подручный могучего богатыря и уж наверняка не раб, потому что разговаривает без тени страха и уважения, кажется, даже насмехается. Говорить с великим воином в таком тоне — Мог бы, пожалуй, лишь сын вождя или молодой колдун. Кто он, этот щуплый? Трудно понять. Кто знает, как у них там устроено в запретном мире? Рассказывают всякие небылицы, да не всему можно верить. Лучше не верить ничему, потому как кто его видел, этот запретный мир? На тон то и запретный. Вон о далёких-далёких полуденных землях тоже рассказывают много удивительного. Будто бы там каждый вождь правит страной не меньше, чем весь горный пояс. И даже если вождь глуп и труслив, его соплеменники не выбирают нового вождя, наоборот, слушаются старого и даже поклоняются ему, равно Богу. Смешно, но правда. Южные племена горного пояса торгуют с ними через степных людей, а от степи до самого Студеного океана ползут удивительные рассказы о многолюдных селениях размером с целую долину – защищённых каменными стенами высотой из дерева, о сотнях-сотен покорных рабов, о невиданных армиях, растягивающихся в походе на три дня пути, о выложенных великолепными самоцветами гробницах давным-давно умерших вождей. Невероятно, а верится. Но похож ли запретный мир на эти далёкие страны? Юми очнулась, вздохнула совсем по-бабьи, боязливо оглянулась на Хукана. Нет, не заметил. Хорошо бы хоть разочек увидеть иные далёкие земли, как видят их птицы, летящие по осени на юг. Нет, не выйдет. Конечно, можно, если повезёт, побывать в одном или нескольких смежных мирах. Это тоже интересно. Но, по правде говоря, не слишком. Всё равно, что сходить в гости к ближним соседям, например, к волкам. Юми смахнула с олба прилипшую прядь. «Душно. Когда весна перерождается в лето, такие ночи не редкость, и всегда духота оканчивается грозой и ливнем. Вот и об этом не подумал дедушка Скар. Любому охотнику гроза нипочем, а выйди под грозу девушка. В нее обязательно ударит молния и заберет ее душу на потеху любострастным божествам». Оттого и сидят они во время грозы по землянкам, тише мыши, пока не уйдут прочь грохочущие тучи и не наступит время спеть песню радуги-дуге, чтобы добрые духи неба дали хорошего жениха. Все поют. Одно ей нельзя, разве что потихоньку. Вдали громохнуло. С почерневшего заката шла грозовая туча. Накрыться с головой накидкой. Но примет ли молния старую накидку за крышу? Юми беспомощно оглянулась. Нет негде укрыться, ни пещеры, ни дупла. «Сделай шалаш», — ни с того ни с сего проговорил Хукан. Казалось, он вообще не смотрел на Юми. И вот зачем? Юми растерялась лишь на мгновение, и сейчас же по-мальчишески вызывающе шмыгнула носом. Дедушка учил присматриваться к сверстникам и перенимать повадки. «За тем, что ты не парень!» Хукан осклабился и вдруг фыркнул. «Меня не проведёшь!» «Не знаю, что у Скара на уме, а только я давно заподозрил. Я ведь с твоим отцом дружил, мы с ним вместе ни в одном бою мечи тупили. И тебя я видел в тот день, когда ты родилась. Только вас двое было. Ты и твой брат. Вот я и думала раньше, что померла девчонка. Тебе ещё двух лет не исполнилось, когда пришёл Чёрный мор». Много народу тогда поумирало, почти что больше, чем осталось. Твои отец и мать умерли в один день, ещё бабка, ещё братишка. Вот Скар и решил растить из тебя парня себе на смену. Не так, что ли? Благо, имя тебе досталось подходящее, равно годится что парню, что девке. Юмми сжалась, как от удара, ёкнуло сердце, и голос внезапно стал хриплым, как «карканье воронёнка» ты расскажешь всем? Нет какое дело, насмешливо буркнул Хукан и помолчав добавил серьёзнее. Почему я должен думать за Аскара, да за вождя? Я охотник и воин, у меня своих забот полон рот. А ты не бойся, я никому не скажу. Пить хочу, пожаловался Юрик. Витюнь не только покряхтел в ответ. Пить и ему хотелось, да что толку? «Поди, найди воду в кромешной черноте. Только зря туземцев рассмешишь, да ноги поломаешь». «А мясо у них тухлое», — сказал Юрик, мучаясь от отрыжкой. «Сушёное. Сухое и солёное, а всё равно тухлятиной отдаёт. А этим, хоть бы что, лопали и не давились. Как они это едят, а? Воняет же». «Ты тоже ел», — напомнил Витюня. «С голодухи и ежа со шкурой сожрёшь. На халяву хлорка творог» а вот лепёшки у них ничего, только пресные. «А ты хотел солёных?» Юрик вздохнул и несколько секунд не мог выдохнуть. «Солёных, вот гад! Ладно бы издевался штангист, так ведь нет!» — спросил совершенно простодушно. Он с трудом сглотнул комок слюны. Сначала он завидовал неприхотливости аборигенов, легко обходящихся без еды и воды, потом начал злиться единственно гордость не позволяла ему пристать к туземцам с претензией. Мол, хоть утопите, сволочи, но дайте напиться. «Супермены, хреновы, верблюды!» «Тихо», — сказал Витюня. «А что? Молчи!» Вдали внятно громыхнуло. Пронёсся и стих порыв ветра. Скрипнула поблизости корявая сосна. «Гроза будет», — оживился Юрик. «Слышь, на солом!» Может, ещё попьём водички? Ведь уня уже не в первый раз успел пожалеть, что сообщил нахальному мозгляку свою фамилию. Ох, да он когда-нибудь. Я ломонос. А я что говорю? Поищи-ка лучше ямку в скале. Найдёшь, мусор выкинь. Зачем? Воду куда набирать будешь? В валенки? В твой шлем. Ага, ты сперва подкладку понюхай. Громыхнуло сильнее. Туча уверенно пожирала искры звёзд. На западе резвились молнии. «Ох, и польёт сейчас!» «Угу!» — отозвался Витюня. «Ты лом-то не бросай. Может, у туземцев полагается во время грозы жертвы приносить какому-нибудь перуну или этому, забыл, как его. Пригодится отмахиваться». «Угу!» «И не выставляй его острием вверх, опусти». «Почему?» «Громоотвод, потому что». Витюня не успел сообразить, есть ли в словах Юрика резон или нет. Ни с того ни с сего закололо в пальцах, и по черепу поползла кожа, словно скальп решил вдруг зажить своей самостоятельной жизнью. На острие лома сухим треском зажглось голубоватое пламя. Юрик икнул. Оба аборигена как по команде вскочили, затем присели в ужасе. Кажется, старший даже немного подвыл, Младший судорожно схватился за облезлую шкуру и укрылся ею с головой. «У-у-у», потрясённо сказал Витюня. Пламя потрескивало, тепла от него не было никакого. «Святой Эльм», — заикаясь, объяснил Юрик. От сильного удивления его брови ползли к макушке. «Окни так называются. Блин, впервые вижу». «Чего?» «Ничего. Не боись, это, говорят, не опасно». «Мурашки по коже бегают?» — Витюня помрачнел. «Бегают. А зачем это?» «Ну и пусть бегают. Тебе жалко, что ли?» «Я про огонь. Зачем?» «Не зачем. Сам по себе огонь. Явление природы». По лицу Витюни ясно читалось, что он с удовольствием поймал бы того, кто выдумывает такие явления, и подтолковал бы с ним по душам. «Ну, теперь всё». — нервно сказал Юрик, пытаясь пригладить вставшие дыбом волосы. — Ты на этих-то глянь. Теперь ты у них вроде архангела с огненным ломом. Если постараешься, так и в боги, пожалуй, выйдешь. Слышь, ты человеческие жертвы смотри не принимай. Пусть деньги жертвуют. Или от крайности пива. — Иди ты, — отмахнулся Витюня с насупленным изумлением, глядя на потрескивающее холодное пламя, Оно постепенно съёживалось, затем запрыгало, как прыгает огонь на полене в потухающем костре, и, наконец, исчезло. Хлынул ливень.